Глава 14. Как подать свои идеи красивее. Эпиграф. Компьютер — это велосипед для наших умов. Стив Джобс. В 1967 году 37-летний инвестор и миллионер с женой послушали речь известного проповедника. С тех пор прошло больше 50 лет, но Уоррен Баффет, один из самых богатых людей на Земле, все еще точно помнит слова, которые в тот день услышал, и которые тогда вызвали в нем такой сильный резонанс. К концу речи Мартин Лютер Кинг-младший процитировал поэта Джеймса Рассела Лоуэлла, и эти слова изменили жизнь Баффета. Кинг сказал «Правда всегда на эшафоте, ложь всегда на троне, но именно этот эшафот определяет будущее». Баффет услышал одно из самых вдохновляющих выступлений за всю жизнь, после чего начал интересоваться движением за гражданские права и позже стал филантропом. В выступлениях Мартина Лютера Кинга было до 7500 слов, но Баффет запомнил именно эту цитату и смог точно ее повторить спустя много лет. Почему? На этот вопрос больше двух тысяч лет назад ответил Аристотель, и современная наука доказывает правильность его мнения. В учебнике «Риторика» Аристотель писал, что люди, умеющие убеждать, часто используют метафоры и аналогии. Он утверждал, что эти риторические приемы заряжают слушателей энергией и подталкивают их к действию. Они приятны на слух, и придают языку ясность. Эти приемы делают обучение приятным, писал философ. Метафоры имеют экзотические качества и поражают, а также придают идее вербальную красоту. Давайте немного поговорим о вербальной красоте. Аналогия — это общий термин, обозначающий сравнение двух различных понятий или вещей, чтобы показать их схожесть. Это заставляет слушателя по-новому осмыслить идею. В каждом языке есть несколько видов аналогий. Один из них — метафора. Это литературный прием, при помощи которого мы описываем одно понятие характеристиками другого. Например, Шекспир использовал метафору так. «Джульетта — это солнце». Бесспорно, он не имел в виду, что Джульетта — центр солнечной системы. Но в этой короткой фразе заложен глубокий смысл. Шекспир хотел показать, что Джульетта – это яркий свет в жизни Ромео и центр его вселенной. Ромео произносит эти слова ночью на балконе, подчеркивая, что его возлюбленная разгоняет тьму. В общем, Шекспира не зря считают хорошим автором. Во многих спорах побеждает тот, кто приводит хорошую аналогию. Писал бывший спичрайтер президента Билла Клинтона Джон Поллок: есть свидетельство, что люди, недооценивающие значение аналогий, часто с большим трудом аргументируют свою позицию и достигают целей, а те, кто использует четкие и эффектные аналогии, чаще добиваются успеха и получают то, к чему стремятся. Уоррен Баффет положительно относится к тому, что люди улучшают свои ораторские способности. Он считает, что это увеличивает стоимость человека на 50%. Баффета поразило ораторское искусство Мартина Лютера Кинга-младшего, и он, как и Кинг, начал использовать в выступлениях аналогию. В мае 2017 года больше 40 тысяч акционеров компании Berkshire Hathaway собрались в Амахе, штат Небраска, чтобы увидеть и услышать Уоррена Баффета и его партнера Чарли Мунгера. Корреспондент журнала Fortune писал «Самое удивительное в этих ежегодных встречах то, как Баффет и Мунгер превращают ответы на сложные технические вопросы в самородки мудрости и красноречия, которые может понять даже начинающий инвестор». Баффет использует аналогии, так как они сравнивают абстрактное с понятным и помогают разобраться в незнакомом материале. В документальном фильме для канала HBO «Стать Уорреном Баффетом» много примеров, как тот пользуется аналогиями. В ленте есть эпизод, в котором Баффет цитирует книгу «Наука удара» известного бейсболиста Теда Уильямса. «Уильямс разбивал игровое поле на квадраты. Если он ждал броска в своем излюбленном месте для отбивания, то показатель успеха был равен 400», — говорил Баффет. «Если мяч оказывался в нижнем углу, то результат был ниже — 235. Инвестор должен наблюдать за бросками и ждать того излюбленного места». Другими словами, вкладывать надо в компании — в деятельности которых вы разбираетесь, то есть в том сладком месте, в котором знания должны соединиться с удачными возможностями. Баффет очень любил аналогии из времен Средневековья. Он часто говорил об экономическом замке, окруженном глубоким рвом, который препятствует проникновению противника. Он сравнивает руководителя предприятия с рыцарем, В условиях капитализма будут попытки отнять у вас замок, поэтому вам нужен ров вокруг него и рыцарь, который сумеет отогнать захватчиков. В этом документальном фильме Баффет провел еще одну аналогию, сравнив свои ранние инвестиции с окурком сигары. Он говорил, что искал компании, которые были как выброшенный окурок сигары, но в которых еще оставалось табака на несколько затяжек. Баффет утверждал, что вся хитрость в покупке компании — когда еще можно несколько раз затянуться. В «Financial Times» писали, что Баффет практически в каждом предложении использует аналогию или метафору. Даже когда господин Баффет говорит о чем-то сложном, безличном и абстрактном, как «Финансы», Аналогии помогают ему говорить понятно, а также простым человеческим языком. Чтобы освоить древнее искусство убеждения, необходимо понимание науки аналогии. Без нее убеждение невозможно. Она помогает людям выйти за рамки обычного мышления. Если ваша идея или концепция сильно отличается от всего, что было раньше, Необходимо нестандартное мышление, чтобы это продать другим людям. Аналогии работают потому, что делают незнакомое знакомым, пишет Поллок. Они помогают мозгу ориентироваться на новой территории, потому что они делают ее похожей на уже известную территорию. Аналогия — это ткань нашей умственной жизни». Когда дочери Дугласа Хоффштадтера было два года, она говорила, что хочет раздеть банан. Тогда она еще не знала слова «почистить» и использовала знакомый ей по играм с куклами глагол «раздеть». Дуглас Хоффштадтер обратил внимание на это, потому что в мире мало кто изучал феномен аналогии серьезней, чем он сам. «Аналогия — это один из ключевых механизмов нашего мышления», — говорил он. Это ткань нашей умственной жизни. Дуглас Хофштаттер, профессор и специалист по изучению творческих способностей мозга, получивший пулицеровскую премию в категории nonfiction, Он не считает, что искусственный интеллект сравняется с человеческим. Если компьютер ломается, его выбрасывают на свалку, и он попадает в рай для компьютеров. Когда умирает человек, страдают близкие и друзья. В своей прекрасной книге Хофштаттер пишет: После смерти человека остается свечение, яркое или не очень. свечение в умах тех, кто был этому человеку близок. Хотя сам мозг усопшего перестал работать, человек живет в умах других, и коллективный свет разума все еще горит. Разница между человеком и компьютером, по мнению дугласа Хофштаттера, в способности мыслить аналогиями. Люди могут воспринимать мир с помощью аналогии, которая недоступна искусственному интеллекту и искусственным когнитивным системам. Сколько раз с вами случалось следующее? Вы рассказываете человеку, что с вами произошло, а тот говорит «Со мной случилось абсолютно то же самое» и начинает говорить о чем-то совершенно непохожем на ваш рассказ – Можно подумать, что человек просто пытается поделиться историей, которая, по его мнению, интереснее вашей. Но на самом деле его мозг пытается найти аналогичную ситуацию, чтобы оценить произошедшее с вами событие. Наш мозг постоянно ищет способы сохранения энергии, и поэтому аналогии очень полезны, так как дают возможность представить что-то, экономя мысленные силы мы очень часто используем аналогии. Большая часть из них — это обычные сравнения, но есть и такие, которые могут изменить мир. «Аналогии — краеугольный камень когнитивности человека, от самых простых каждодневных дел до самых сложных научных открытий», — пишет Дуглас Хофштадтер. «Пожалуй, самая известная аналогия физики — Аналогия корабля и башни. В 1624 году астроном Галилео Галилей провел эксперимент, доказывающий, что Солнце не вращается вокруг Земли, как тогда считали многие. Критики говорили, что если Земля вращается, то брошенный с башни камень не должен упасть прямо у ее основания. Они считали, что камень должен упасть на некотором расстоянии от нее. Чтобы доказать, что эта точка зрения неправильна, Галилей использовал простую аналогию. Он бросил камень с мачты движущегося корабля, и камень упал прямо под мачтой. В этой аналогии башня играет такую же роль по отношению к земле, как и мачта по отношению к кораблю. Аналогия была убедительной, и многих это не устроило. В результате, Галилея обвинили в ереси, и до конца жизни он прожил под домашним арестом. Галилей нашел очень удачную аналогию. Проблема была только в том, что в 17 веке выделяться из общей массы людей было опасно. В 21 веке, чтобы добиться успеха, выделяться из массы просто необходимо. Как аналогия помогла LinkedIn? В 2004 году Рейд Хоффман нуждался в 10 миллионах долларов для развития социальной сети LinkedIn. В то время у игрового сайта Friendster было 10,5 миллионов пользователей, а у MySpace — 2 миллиона. У LinkedIn было всего 900 тысяч человек, не было доходов и лидирующего положения в сегменте рынка. Хоффман не мог доказать перспективность компании с помощью статистики, потому что статистика не убеждала. Он решил использовать аналогию. «Если бы мы позиционировали LinkedIn как сайт для размещения объявлений о поиске работы, венчурные капиталисты вряд ли бы нами заинтересовались», — писал он в блоге, рассказывая, как искал финансирование. Большинство прорывных концепций в сфере новых технологий основаны на одной или двух простых идеях. Наша идея была следующей. Мы предоставляем платформу для нового вида поиска людей, что может быть очень полезно для бизнеса. Идея, в общем-то, простая. Оставалось убедить инвесторов, что будущее не за адресными книгами и директориями, а за интернет-платформами. Хоффману была нужна аналогия, которую он нашел и показал на пятом слайде презентации. На этом слайде два логотипа. Слева изображение газеты, которая поместила раздел объявлений в онлайне. Не самая выигрышная тактика. Справа был логотип успешной компании eBay. Хоффман сказал инвесторам, что eBay построил огромную платформу и имеет хорошую репутацию, как и историю транзакций. Онлайн-платформа сделала использование объявлений очень удобным. Аналогию Хоффмана поняли, и LinkedIn стала ведущей платформой в мире для размещения анонсов о поиске работы. В 2016 году Microsoft купила компанию за 26 миллиардов долларов. Хоффман стал миллиардером, и сейчас он партнер компании Greylock Partners. Он призывает предпринимателей использовать аналогии, как в свое время использовала компания LinkedIn на начальном этапе развития. Он говорит, что зачастую у инвесторов мало времени, а у предпринимателей нет конкретного продукта, который они могут продемонстрировать — Надо найти аналогию, которая поможет инвесторам понять суть предложения предпринимателя. Компании Greylock Partners в год презентуется 5000 предпринимателей. Компания более подробно изучает не больше 800 предложений. В конечном счете инвестирует всего в два проекта, то есть в 4% от общего количества полученных предложений. Если компания не понимает долгосрочного эффекта, который дает предлагаемая идея, шансы получить финансирование равны нулю. Аналогии помогают предпринимателям показать перспективность предложения. Римский папа, или как метафоры, помогают продавать. Во время ти лекций в 2017 году римский папа Франциск озвучил аналогию, которой многие поделились в интернете и которая стала заголовком больше, чем тысячи статей. «Власть — это все равно, что пить джин на голодный желудок». Дальше он продолжил. «У человека начинает кружиться голова, он чувствует опьянение, теряет баланс и, если не соединиться с силой нежности и смирения, может навредить себе и окружающим». Папа Франциск очень часто использует аналогии. Для матери Терезы милосердие было как соль в еде, придававшая вкус ее работе. По словам папы, церковь — это полевой госпиталь, работающий на задворках общества, в которые берут раненых. В статье о браке и семье папа цитировал Библию. «Ваши дети — это ростки оливкового дерева. Он сравнивает семью и землю. Наш общий дом — земля, как сестра, с которой мы разделяем нашу жизнь, и прекрасная мать, раскинувшая руки, чтобы нас обнять. Она умоляет, она плачет, потому что мы причинили ей так много горя. Наш общий дом приходит в состояние «запустения». Римский папа считает, что стать хорошим оратором ему помогло изучение раздела богословия гамилетики, Учение о ведении христианской проповеди», которую ему объяснили и иезуиты. Папа советует молодым семинаристам посвящать время развитию ораторских способностей. Он подчеркивает значение искусства риторики, утверждая, что евангелист должен гореть духовным огнем, чтобы зажечь сердца верующих. В бизнесе часто используют язык-метафор из Библии. Предпринимателей называют евангелистами, у которых есть миссия увеличивать количество верующих. Инвесторы ищут предпринимателей, горящих страстью — Великие коммуникаторы воодушевляют аудиторию, слово «воодушевлять» — родственное со словом «дух». Понятно, почему стартапы пользуются аналогиями духовных вождей. Вера — это представление, что что-то реально, даже если его не видно. Инвесторы должны поверить в предпринимателя, чтобы вложить в его проект деньги. Все дело только в том, как предприниматель преподносит им идею. Никто не преподносил идеи с помощью метафор лучше, чем Стив Джобс. Мастер метафоры Спичрайтер Джон Поллок, о котором мы говорили чуть раньше в этой главе, называл Стива Джобса «мастером аналогии». Поллок считает, что стремление Джобса создавать удобные для потребителя девайсы было фундаментально аналогичным. В 1983 году Очень немногие за пределами исследовательского центра Xerox слышали выражение «графический пользовательский интерфейс». Джобс пользовался этим термином только при разговоре с технарями. Он называл это понятие «рабочим столом». Документы можно было хранить в папках, а ненужное выбрасывать в корзину. Джобс сделал сложное простым, а абстрактное — понятным. В этом ему помогла аналогия. Однажды, в 1973 году, Джобс прочитал в журнале Scientific American исследование о том, сколько времени нужно разным видам, чтобы преодолеть определенное расстояние. Эту статью на 11 страницах написал работавший в Оксфордском университете инженер Уилсон. По результатам самым быстрым был Кондор — крупная птица из семейства американских грифов. Человек стоял где-то в последней трети списка, за лошадью, но впереди горбуши и пчелы. Но человек на велосипеде оказывался самым энергоэффективным видом. Джобс использовал это сравнение для описания сути своего бизнеса. «Мне кажется, что компьютер — это самый удивительный инструмент, изобретенный человеком», «Это велосипед для наших умов». Джобс объяснял идеи образно и очень часто с использованием аналогий и метафор. «Мы хотим сделать продукт, как первый телефон. Мы хотим делать продукты для масс-маркета». Так говорил Джобс по поводу выпуска первого «Макинтош» в 1984 году. Он разъяснил аналогию, сказав, что в 1844 году многие предсказывали, что в каждом американском доме будет телеграф. Этого не произошло, потому что большинству людей было трудно выучить и неудобно пользоваться азбукой Морзе. Изобретенный Александром Греемом Беллом телефон оказался гораздо проще. Джобс дал задание разработчикам Макинтош сделать первый телефон компьютерной индустрии, то есть компьютер для простого обывателя, аппарат, на котором можно было просто работать и легко этому научиться. Однажды Джобса спросили, почему он создавал конфликты и напряжение среди участников команды. Он ответил, используя метафору. «Когда я был мальчишкой, на нашей улице жил вдовец». Я с ним общался. Однажды он пригласил меня к себе в гараж и показал на старую и пыльную камнедробилку, состоявшую из чаши и мотора. Мы притащили из сада старые неровные камни, заложили их в чашу, залили в нее немного воды с порошком и включили мотор. Я вернулся на следующий день, и мы вынули из чаши полированные, гладкие, чудесные камни — в камни-дробилку положили обычные камни, они бились друг о друга. Сила трения, немного шума, и они стали красивыми и полированными. Вот вам моя метафора о команде, которая напряженно работает над тем, что очень любит. Талантливые люди бьются друг о друга, спорят, дерутся, шумят, и таким образом полируют свои идеи, и на выходе мы имеем очень красивые камни». «Быть мастером метафоры — это великое дело, это признак гения», — писал Аристотель. Посредственные ораторы говорят обычной прозой. Гении вербального жанра используют аналогии. Пятизвездочные принципы. Аналогии и метафоры делают речь красивой. Начните обращать внимание на аналогии и метафоры, и вы убедитесь, что они используются достаточно часто. Если хотите почерпнуть новые идеи, подпишитесь на ежегодную рассылку информационных писем Баффета и прочитайте книгу Джона Полока «Короткий путь. Как аналогии открывают связи, способствуют инновациям и продают великие идеи».